Глава 12. Матвей. 12 августа 2035. Воскресенье. Матвей всегда любил воскресенье. Сегодня он проснулся в пол 11, сладко потянулся в кровати, прислушался к звукам души из ванной и скомандовал умному дому под управлением бытового модуля Каисы открыть шторы и включить кондиционер и легкую музыку. Солнце осветило дизайнерский ремонт их снастей спальни, огромную круглую кровать, белые кожаные кресла. Зайчики залетали в панорамное окно и игрались друг с другом, спальня была настоящим зазеркальем. У стены стоял туалетный столик с гримерным зеркалом, усыпанным лампочками по периметру. Потолок тоже был зеркальным. Матвей лежал и смотрел в глаза своему отражению. В изогнутую волю французского архитектора соседнюю стену был встроен такой же изогнутый большой телевизор. Зайчики скатывались с него на круглый журнальный столик из удара прочного стекла и имитации кости, пробегали по страничкам разбросанных на нем комиксов и перепрыгивали на вешалке с концертной одежды Насти, пускаясь в пляс по начищенной металлической фурнитуре косух, кожаных корсетов и готических кружевных платьев. «Доброе утро, Матвей! Пусть сегодняшний день будет лучше некуда!» Виртуальный помощник разговаривал голосом Насти, высоким, томным, с придыханием. Невесте Матвея достаточно было сказать несколько предложений вслух, и теперь Каиса всегда звучала так, что у Матвея шли приятные мурашки по телу. Даже если это был просто запрос на запуск стирки. Заиграл тихий лаунж. Матвей сел и попросил включить третий канал редакции шла социальная реклама про рейтинг. На экране главный герой, гражданин Петров, высокий, знойный красавец, вытирал пот со лба после посадки деревьев в парке и белозубо улыбался зрителю. Спокойное и светлое утро, ничего не значащий домашний ленивый день, достойная награда за трудную рабочую неделю, которая в конце еще и преподнесла чувство тревоги, кошмарные сны и неоднозначный прием у психотерапевта в пятницу вечером. Звуки воды в ванной затихли. Вошла Настя, обнаженная, в капельках воды и начала промокать полотенцем волосы. «Проснулся? Что-то ты рано сегодня!» — съязвила девушка. «Отвернись, пожалуйста!» Матвей послушно развернулся к Насте спиной так, что мог видеть ее отражение в гримерном зеркале. Он сидел и любовался. Казалось, вот-вот появятся пухлые купидончики и летающие сердечки. У Насти была шикарная фигура. Попа полочкой, грудь. Стойкая тройка с маленькими сосками и чуточкой силикона. Кубики пресса, мускулистые руки, подтянутые ноги и широкие плечи. Настя всю юность занималась прыжками с шестом и стрип-пластикой. Несмотря на свой эпатажный имидж мистичковой панк-звезды, дома Настя всегда выглядела как классическая домохозяйка, Внимала весь пирсинг из бровей, носа и губ, делала легкий макияж, просто чтобы подчеркнуть свои милые щечки, большие пухлые губы и идеальный носик. Смывала лак с волос, и ракес или шипы свободы превращались в мягкие локоны, которые она собирала в высокий хвост. Настя опустила полотенце, и ее длинные рыжие волосы разметались по спине, скрыв от Матвея оголенные ягодицы невесты, основной предмет его любования» как же ему повезло с Настей. Это определенно была судьба. Столько совпадений нарочно не придумаешь. Рожденные в одну дату, они имели одинаковый цвет глаз, редкий янтарный, а их рост совпадал сантиметр в сантиметр. После свадьбы, запланированной на сентябрь, Насте даже не пришлось бы менять фамилию, она тоже была Карпова, однофамилица. Гражданин Петров на экране сидел в какой-то клинике со жгутом на плече, бодро сжимая в руке резиновый мячик и рассказывая о пользе донорства. Эй, я же сказал, не подсматривай, воскликнул Настя. Лучше встал бы и завтрак приготовил. Кисуль, а я уже местами встал, игриво сказал Матвей. Может, займемся утренней зарядкой? Настя фыркнула. Я с утра уже съездила на фитнес. У меня новый тренер, Вадим, раскачен как бык. Загонял меня сегодня. Тебе тоже не помешало бы позаниматься. Ты располнил. Кисуль, я всю неделю на работе упахиваюсь. Вот к психотерапевту сходил еще позавчера. Карпов, это шахтеры в забое упахиваются, а у тебя работа офисная, с редкими выездами на репортажи и лекции. Надо ходить в качалку. Надо! Настя накинула белый банный халат и села за туалетный столик. Участвуйте в общественных работах. Регулярно сдавайте кровь, озеленяйте дворы, занимайтесь благотворительностью. «Вместе мы сделаем наши города комфортнее и безопаснее. Присоединяйтесь к федеральным и региональным программам каучсерфинга и экологичного образа жизни. Давайте кровь беженцам берите попутчиков в дальней поездке на автомобиле. И помните, не курить, не пить, возвращать долги вовремя и поддерживать партию равенства – это норма жизни». Петров валялся на шезлонге на пляже в Сочи и сверкал накачанным телом, попивая коктейль Очевидно, безалкогольный. А классная все-таки реклама получилась, Кисуль. Это, между прочим, моя редакционная команда трудилась и придумывала и ролик, и героя. Ну, реклама так себе, но актера вы клевого подобрали. Он горяч, настоящая мечта, вздохнула Настя. Матвей взял смартфон и заказал букет из 13 роз. Поддержи отечественного производителя. Интересно, а гражданка Петрова дает своему мужчине по утрам? Матвей принимал душ. Холодный, горячий, холодный. Мощный, как те струи дождя из позавчерашнего сна. Из головы все не шел ролик от Покровского, оканчивающийся в стиле бюджетных ужастиков про полтергейста. Что за чушь нес Матвей под гипнозом? Прогноз профессора звучал неутешительно. Скрытое истерическое расстройство личности. Вы перешагнули грань клинической депрессии, суицидальные мысли. Ваша проблема кроется в вашем детстве. Непонятно, что делать дальше с этим всем. Причем ничего из перечисленного в Матвей внутри себя не чувствовал. Ладно, Таисия вернется. Уж она-то точно скажет, что делать. Нужно будет записаться к ней на прием. Наверное, просто устал. Да и с Настей вроде все хорошо, а секса нет уже три месяца. Запишись на фитнес. Может, и правда стоит. Может, если выложиться на тренировке то не будут сниться кошмары, ведь вчера тоже снилось странное. И этой ночью. Но ничего не должно мешать сегодняшнему дню». Он выходной и солнечный, две характеристики, которые должны быть у каждого дня, чтобы жизнь человека была счастливой. Гражданин Петров-то вряд ли мучится кошмарами. Матвей облачился в банный халат с супергероями, расчесал волосы с гелем и вышел на кухню. Пахло блинчиками, любимым лакомством. Мама всегда готовила Матвею блинчики на завтрак. Конечно, у Насти не так вкусно получалось, потому что она использовала безглютеновую муку для теста, добавляла две порции протеина, а сами блины поливала низкокалорийным топпингом. Словно еда из ролика про фитнес, пресная и сухая, зато полезная. Иногда Матвей ощущал себя, словно он попал в домик к Барби, сам при этом не будучи Кеном. Просторная кухня, отделанная панелями из натурального дерева, с теплым полом и войском бытовой техники под командованием голосового помощника. Босоногая Настя в короткой фланелевой рубашке в клеточку. Рубашка подчеркивала шикарные ножки и маняще обнажала попу без трусиков, когда девушка тянулась к верхним полкам. На большой барной стойке из белого мрамора, служившей обеденным столом, стояла пол кружка с кофе в виде хэллоуинской тыквы, Сланцевое блюдо с ровной стопкой блинов, склянка с антидепрессантами, маленькая керамическая сковородка с шакшукой на деревянной доске, стакан с гранатовым соком, черная ваза в форме головы Дарта Вейдера с чертовой дюжиной роз и лиловая ароматическая свеча. Матвей зажег свечу, и по кухне распространился приятный цветочный аромат. Матвей и Настя сели на барные стулья друг напротив друга и принялись трапезничать. Настя задула свечу со словами. «Мы не в церкви, Карпов». Он с аппетитом уплетал блины, измазанные кроваво-красным вишневым топпингом так, что тарелка больше напоминала место преступления. «Как твой вчерашний концерт?» спросил Матвей с набитым ртом. «Неплохо. Весь день репетировали и настраивали оборудование. Ночью выступили. Ярославская публика встретила тепло. Наш басист Афанасий, правда, не попадал в ритм и ложал. Продюсер говорит, надо его заменять. И еще хочет название другое». «Чем его не устраивает ваш гнойный понос Мефистофеля?» «Погост, Карпов, погост!» «Прости, Кисоль!» Настя поджала губы и приступила к шакшуке. «Ну а ты зачем к психотерапевту ходил?» — спросила девушка. «Да сны странные снились, тревога началась, хотя антидепрессанты принимаю по-прежнему», — ответил Матвей. «Может, это две ночи подряд без тебя сказались?» «И что твоя мумба-юмба тебе сказала?» «Меня ее босс принимал, а тая классная. Ты что, Кисуль, ревнуешь?» «Тебя? Нет, Карпов. Тебя у меня никто не уведет». «Потому что я верен только тебе». «Ну да, именно поэтому». Губы Насти раздвинулись в саркастической улыбке. Матвей почувствовал странное покалывание по всему лицу. «Нет, конечно, я не ревную», — продолжила она. «Просто не понимаю, зачем зря тратить деньги на терапию. Я думаю, ты просто слишком впечатлительный». «А еще у тебя слишком много свободного времени. Ни разу не видела, чтобы мой папа ходил к психотерапевту, а он военный и в горячих точках был». «Кстати, об отцах. Мне Макман дал задачки новые. На следующей неделе поеду на остров бюро. Своими глазами увижу, как работает Каиса. Я так взволнован. Я первый представитель семьи, который там побывает». Настя составила пустую посуду в раковину и начала мыть, пробурчав. «Когда ты уже займешься посудомойкой?» «А еще мне задали написать эссе про свободу», — добавил Матвей. «Я его размещу в своем блоге с произведениями». «Произведения на бумаге издаются, а у тебя просто страшилки», — не оборачиваясь, бросила Настя. «Тебе нужно поговорить с Максимом Леонидовичем и начать издаваться. Денег будет побольше». «Как ты думаешь, Кисуль, что можно написать про свободу?» «Свобода — это панкрок, воскликнула Настя, показав козу. Не быть такой, как все, не плыть по течению, не быть зомби, не поддаваться рабству денег, которое следит за нами из лент успешных друзей или глазами улыбчивых семей с картинок в интернете. Или подкрадывается в виде 40-часовой рабочей недели. Пропаганда и реклама затуманивают нам мозги. Уметь отметать все это, отделять зерна от плевел — это и есть свобода. Вся моя музыка об этом. Матвей провел языком по губам. Они, кажется, припухли. На кухне явно стало душновато. Приходилось делать глубокие вдохи, щеки онемели. «Как много всяких «не», — произнес он. «Ну ты знаешь, я же это, как их?» «Анархо-индивидуалистка». «Да, я вообще за анархию и отсутствие догм». «Я против политики и контроля. Не приемлю проявления расизма, сексизма, фобий. Свобода, она прежде всего индивидуальная свобода». «Каждый должен сам выбирать, как ему жить, и чтобы ни окружение, ни родственники, ни тем более правительство не навязывали ему конструктов, изобретенных для того, чтобы продавать больше товаров и превращать людей в послушные и безмозглое стадо, которым легко управлять. Нонконформизм — наше все!» Настя яростно терла тарелку моющим средством. Матвей подошел сзади. Дышать было совсем трудно, приходилось делать усилия на вдохе и выдохе. Голова кружилась. Он запустил руки под клетчатую рубашку и начал нежно тискать грудь Насти. «Я так тебя люблю!» — нашептывал он. «Спасибо за вкусный завтрак. Тебе нуфна было тофе попробовать блины, а не выфлить удефные!» «Не нельзя их!» — сказала Настя, отжимая губку. «Кисуля, бери фет, свою фигурку!» «Нет, я добавила в муку молотый арахис, а у меня ужасная аллергия на него!» «Внимание! Чип зафиксировал ангионевротический отек у Матвея Карпова. Скорая помощь приедет в течение четырех минут», — донесся голос Насти уже из динамиков «Умного дома». «У меня Тофи!» — захрипел Матвей. Настя обернулась и наконец-то посмотрела на своего жениха. Глаза ее округлились, но она тут же их зажмурила, губы приоткрылись со стоном, а затем вытянулись в линию. «Боже, Карпов, твое лицо! Оно распухло!» Кружка тыквы выпала из ее рук и разлетелась на осколки. Следом упал Матвей. Как же ему повезло с Настей. Это определенно была судьба, раз даже аллергии у них были одинаковые. Матвей сидел в коридоре городской клинической больницы и выжидал положенные 20 минут после второго укола эпинефрина, первый вкололи врачи скорой, вбежавшие на кухню, когда он уже почти потерял сознание. Лицо пришло в норму, самочувствие значительно улучшилось. Немного болела голова от удара о пол, но зато дышалось легко. Если упрощать понятие свободы до какого-то минимального определения, то свобода — это дышать полной грудью. В коридоре сегодня было много народу, несмотря на выходной. Рядом находился кабинет, на двери которого был прикреплен белый листик. Сдача крови для госпиталя силовых структур, коэффициент поощрения 4. Это означало, что за донорство в этом кабинете начислят в четыре раза больше баллов социального рейтинга, чем обычно. Матвей купил большой стакан лата в автомате и занял очередь в кабинет. Это была выгодная акция, да и все равно он уже оказался в больнице, а тут хотя бы в чем-то повезло. На стульях сидели в основном старики. По неведомой причине самую большую пенсионную скидку государство давало на услуги барбершопов, косметических кабинетов, бутиков модной одежды, студий имиджмейкеров, фитнес-клубов и тату-салонов. Поэтому собравшиеся пенсионеры словно сошли со страниц глянцевых журналов. Старики были одеты в джинсовые рубашки, легкие клубные пиджаки и дизайнерские футболки могли похвастаться идеально подстриженными бородами, стильными прическами и аксессуарами. Старушки не отставали. Они сидели словно радужный сад, потому что их волосы были окрашены во всевозможные цвета. Во рту у них стояли виниры, а какой-то стилист облачил их в вычурные боа и блузки с кислотным орнаментом. Всем своим видом они доказывали, что к старости ничего не обвиснет и с татуировками тоже ничего не случится. Матвей насчитал 12 пенсионеров и одного мужчину брутального вида в самом начале очереди. Мужчина вскоре скрылся за дверью, а Матвей тут же пролез вперед. Даже в выходной его времени стоило того, чтобы ждать жалкую кучку старперов. Сынок, встань в очередь, пробормотал в спину тощий дедок в белой рубашке и полосатом жилете. Матвей проигнорировал. Вот-вот позовут следующего. Молодежь совсем совесть потеряла! воскликнула пережаренная в солерии бабка с фиолетовыми волосами. Старость надо уважать. Старость Матвей не уважал. Эти очереди из бабок бич российского общества и подлинное стихийное бедствие. Почему старики считают, что все им должны просто потому, что они прожили большее количество лет? «Если человек говнюк, он и в старости говнюк», — неожиданно для себя огрызнулся Матвей. Началась подлинная вакханалия. Бабки кинулись на перебой крыть Матвея отборным матом, деды грозно обступали его, беря в кольцо. Все, как один пенсионеры, достали смартфоны и начали снимать Матвея. Краем глаза он увидел, что попал в поле зрения больничного наблюдения. Камеры на стенах грозно зыркнули своими огоньками в его сторону, и, держась высоко у потолка, медленно подлетел дрон и начал издавать треск записи. Наверное, что-то подобное чувствует Настя на концертах, когда публика смотрит только в экраны своих гаджетов, а вокруг мечутся операторы с местного телевидения. Матвей неуверенно попятился к двери кабинета, она резко распахнулась, вышел брутальный мужик, а из кабинета раздалось «Следующий!» Дверь ударила по руке, Стакан салата вылетел и упал на пол, изрыгнув плотный столб горячего напитка на все старичье. На секунду повисла пауза. Молочно-коричневая пена стекала по разноцветным боа, белоснежным бородам и бородкам, по стеклам модных очков, разливалась большой некрасивой лужи по полу, омывая рыжие кожаные лоферы, броги, дерби, топсайдеры и оксфорды. А еще стильные женские туфли бабулек. Матвей не был бы журналистом, если не умел бы пользоваться такими паузами. Он ящерицей скользнул в кабинет, захлопнув дверь прямо перед морщинистыми лицами. К сожалению, свою порцию рейтинга он так и не получил. Врач сказал, что нельзя сдавать кровь после отека квинки и уколов эпинефрина. Матвей был страшно расстроен и упущенной возможностью получить пару сотен рейтинга и тем, что ему сейчас придется вновь столкнуться с гневом почтенной публики за дверью кабинета. Матвей выглядел так жалко, что врач в качестве утешительной награды начислил ему 5 пунктов рейтинга, поручив разложить в почтовые ящики своего дома рекламные листовки больницы. Ягодичные импланты от государства за полцены только с 1 по 10 сентября. Помощь наркозависимым, лечение угрей лазером. Матвей перебирал в ворох листовок, тут взгляд его упал на совсем странную Хиромант, астролог, оракул, потомственный целитель, экзорцист, маг, предсказатель, ясновидящий и экстрасенс Борис. Снимаю порчу, ворожу, гадаю на таро и древнеславянских рунах, толкую сновидения, разговариваю с демонами. Обереги, чай, травы, книги. Предъявителю скидка 50%. «Скажите, пожалуйста, доктор», — спросил Матвей, — «можно я выйду через процедурную?»